Глава 19. «Война — дело непредсказуемое, но вполне прогнозируемое. Мне хватало опыта и навыков, чтобы понять, что именно затеяли наши враги. Быстрое убийство — минимум риска. Мы — элита, и они это знают. А значит, самая первая атака будет самой сложной и самой опасной. Я не просто так ходил вокруг нашего лагеря, не просто так оценивал местность». «Убивать нас будут и в открытую, и тайно». Со стрелами и магическими заклинаниями справиться было легко. Из-под моей руки вылетело несколько сотен сфер, устремившись к передним отрядам защитников и прикрыв их, ощетинившихся щитами от атак врага. Кроме этого, многие мои ребята обладали достойными навыками и способностями, в вмиг сформировав собственные защитные заклинания и активировав артефакты схожего направления. Вторая попытка прикончить нас оказалась более коварной. Она была невидимой, а того и непредсказуемой. Но не для того, кто видел эти многочисленные вихреманы, направляющиеся к низине под землей. Не для меня. Корни леса смерти станут непреодолимой плотиной на пути заклинаний. Соединенные с магией тьмы, укрепленные и в один миг разросшиеся на сотню метров в глубину, Они превратятся в ту преграду, что остановит большую часть вражеских заклинаний. Первая атака отражена. Местами, конечно, прорвались, но без особого вреда. Первый шаг сражения позади. Второй шаг — создание благоприятных для нас условий битвы. Цепочка кристаллов постепенно пустела. А активированные щупальца тьмы подносили зелья маны к моему лицу, и я пил их без остановки, заставляя значение моего резерва колебаться на середине. Сейчас, когда деревья медленно растут, а магические щиты покрыли большую часть войска, я могу сосредоточиться на создании другой магии. Лесная крепость. Твой выход. Стены, лозы, и Игдрасиль. После моего усиления крепость тоже преобразилась, став еще больше, крепче и монументальнее. Одна, вторая, третья. Мана исчезала, как вода в пустыне. Я снова вливал в себя все, что только возможно, продолжая парить над армией и смотреть за вакханалией, за которой не было видно даже итогов первого раунда сражения. Варяжский легион тоже принялся за дело, разряжая легендарные свитки призыва, активируя свои заклинания и используя всю свою накопленную силу. Они выпустили все свои заряды в ближайшие отряды драконидов, подняв громадные столбы пыли. Огонь, ветер, тьма, яд, вода. «Магия изменила ближайшие к нам земли. Я же продолжал штамповать крепости, соединенные друг с другом по бокам. Четвертая, пятая, шестая. На первые из них с криком бросились мои легионеры. Ребята прекрасно знали. Они не нанесут им вреда, а наоборот, помогут уничтожить врага. Так и вышло. Лозы уже вовсю отражали штурм нападавших». Со стороны наших врагов в ход пошли заклинания более сильные, нежели те базовые варианты, которыми нас хотели закидать как скотину, брошенную на убой. Небо накрыли тысячи магических вспышек, от которых воображение было готово сломаться даже у меня. Метеориты, камнепад, водные духи, призыв огромных змей, рядом с которыми и анаконда покажется червем. Одну такую почти сразу же нашинковали войны, применив несколько мощных воздушных лезвий. С другой стороны поля возвышался огненный вихрь, а за моей спиной разливалось целое море странных светлячков, что летели по непредсказуемой траектории и впивались в щиты, поглощая заложенную в них ману и истощая защиту. «Десять крепостей! Двадцать крепостей!» Каос вокруг все разрастался, оборона становилась все отчаяннее. Я успевал углядеть в лучшем случае десять процентов от творящегося вокруг. Неприкрытой оставалась только одна страна Войны уже почти поголовно перебрались в уже вступившие в бой живые крепости, и лишь четверть из них ожидала появления новых на их направлении. Но там крепостей не будет. Не знаю, сколько у меня времени, но его явно не так много, как хотелось бы. Шаг третий. Неудержимый удар, чтобы утопить врага в неразберихе. Я оказался прямо на передовой, где уже вовсю властвовала магия, не позволявшая продвинуться вперед ни одной стороне. Настолько была сильна эта магическая бомбардировка. Окно портала открылось, и утробный, полный ярости рык вылетел из пасти ожившего лаового Титана, что, подобно зверю, вырвался за пределы убежища, где я сдерживал его до последнего. Отпустив поводок и задав направление для атаки, я закрыл переход и, используя свои способности для полета, переместился на противоположный фланг, оказавшись на стене крепости. Клопок в ладоши и огромный портал, занявший все пространство между двумя воротами могущественных крепостей, вновь сформировался. Осталось еще два направления, но для них приготовлены отдельные подарочки. Ветер сегодня дул на север, и поэтому я без особого стеснения активировал сферу разложения и объятия смерти третьего ранга. Усиленные тьмой, связанные мистическим искусством все той же тьмы, они монструозной лавиной обрушились на вражескую армию, превращая последние мгновения их жизни в агонию. Теперь остался только юг, где за время моего отсутствия ситуация стала критической. Крепости уничтожались. Магия и огромные призванные монстры рвали стены, в черном пламени сжигая древесных гигантов, что легли в основу крепостей. Призыв нежити — иллюзия обмана. Секунда, и живое воплощение огромного дракона, что был подобен Титану, оперлась на стены крепости и оглушительно закричала, вызывая дикий ужас в сердцах противников. «Они сбились в кучу, остановились и стали приятной жертвой для моего клинкопада». Я задействовал всю силу своего источника, опустив запасы маны практически до нуля, но накрыл огромную область и обрушил вниз ливень лезвий, за считанные секунды прикончив едва ли не половину вражеского стотысячного отряда. Иллюзия дракона исчезла, но ужас все еще не схлынул с поля боя. А поднимающиеся изломные трупы врагов, что сжимали клинки, мерцая горящими белым пламенем смерти глазами, начали собирать свою кровавую жатву, добивая раненых и вставая на пути других вражеских легионов стеной. Призыв клинков пришлось прервать, ибо меня атаковали. Жестко, мощно, беспощадно. От энергии, что содержалось в этом зеленом магическом сгустке, трепетало сердце и кипела кровь. Такая атака нанесла бы много вреда и титану. «Меня спасли мои характеристики, реакция и внимательность». Я успел поймать тот момент, когда сила взметнулась над вражеским войском. Увидел, как она извернулась в воздухе и, подобно незримой руке, отправилась ко мне на скорости, доступной разве что араки в его молниеносной форме. Площадь поражения, как и скорость, была столь велика, что все, что я мог сделать, — это прыгнуть вверх, дабы под удар не попала крепость с ее защитниками. Магические щиты появились в одно мгновение защита, вшитая в пальто волка, была готова принять атаку на себя, а в моей левой руке возник щит пастуха, что пусть и не стал звездным артефактом, но тоже за последние дни преобразился, увеличив показатели защиты до 200 единиц. Быстрый призыв духа, усиление артефакта, и защитные свойства вырастают до 600 единиц. Больше я ничего сделать не успел, но оказался под настолько чудовищным прессом, что он в считанные мгновения один за другим поломал мою магическую защиту, словно магические пузыри. Окруженный этой едкой и опасной силой, в один миг сожравший десять тысяч единиц магической защиты и принявшийся за автоматические щиты, вшитые в пальто вулка, я отправился в полет. Меня буквально впечатало в землю, выкинуло далеко за пределы поля боя. Я оглядел свои дымящиеся доспехи, получившие множественные повреждения, и щит, благословленный Думузе. Из пяти тысяч единиц прочности осталось чуть больше двух. М да, чудовищный по своей силе удар. Это точно звездный артефакт. Выброшись из-под песка и камней, и посмотрев вперед, я заметил, как в мою сторону летит пятерка драконидов. Сильные. Это я и отсюда чувствую. Но надо же!» «До сих пор жив!» — злобно оскалился Дракохард, предводитель этой пятерки. «Повелитель, позвольте нам его прикончить. Без него и его маги, людишки и их союзники обречены!» Экипированный в позолоченные доспехи Драконит принялся обохвалиться своей силушкой. «Значит, мне решили бросить вызов вы! Не ваши блоги, а вы! Отлично! Просто прекрасно!» Я посмотрел на облачное небо, где тоже творилась какая-то вахханалия. Видимо, их боги прямо сейчас оказались очень сильно заняты. Что же, твари, вылезая из своих берлог, будьте готовы к тому, что найдется тот, кто устроит на вас охоту. Я большую часть своего внимания направлял на эти объятые вспышками небеса, опасаясь божественного удара, что непременно убьет меня и моих людей. Отлично. «Раз там, на небе, вершится судьба божественной энергии, что направляет системные блага своим верным последователям, то здесь, на земле, я буду вершить судьбу смертных, которые эту самую божественность и веру будут генерировать для выживших в этом побоище богов». «Принесите мне его голову!» — потребовал Хард, и четверка его приспешников бросилась в атаку. «Так стремительно для этого мира, и так медленно для меня!» «Фрея, даруй мне свое благословение, сделай их слепыми котятами в своих владениях. Амулет короля Эфира, настало и твое время. Клич короля — способность, призывающая до двенадцати древних духов. Мне хватит и четырех, последнюю ящерицу я задушу собственными руками». Четыре аморфные двухметровые туши воспарили вокруг меня, прожигая взглядом в ожидании приказа. десятый уровень». Каждый из них властвовал над своей стихией, получая некоторую защиту от экстремального холода вокруг. Вдобавок, четыре ледяных элементаля 35 пятого уровня тоже уже сформировались под силой заклинания Фрея. «Приказ короля» позволяет отдавать приказы древним духам. И мой приказ прост — казнь короля, еще одна способность, вшитая в амулет короля Эфира. Я назвал четыре имени тех, кто отправился в эту метель за моей головой. «Принесите мне их головы, и будете свободны до следующего призыва». Ужасающие монстры молча отправились вперед, стремительно разгоняясь в этой снежной кутерьме. И то были лишь цветочки. Ягодки я оставил для вражеского командира. Драка Харт был уверен в себе как никогда. Три звездных артефакта, что позволяли ему в одиночку сражаться с титанами. Мифические артефакты, повышавшие его характеристики до огромных величин. Его армия была столь огромной, что за всю историю его родной планеты не удавалось собрать такое количество воинов в одном месте. Осталось лишь растоптать этого выскочку, получившего запредельную силу. Драка опасался этой силы, ведь ее опасались даже его боги. Однако система запретила направлять ее против смертных, а значит, человечушка больше не сможет доставить ему проблем. Прошлая атака Драконида была самой мощной и стремительной из тех, что он только мог себе позволить. Ее перезарядка заняла бы 10 минут, а подготовка лишила бы возможности двигаться еще на целых пять. Поэтому Драко вложил свой максимум, накрыв врага неудержимой силой и отправив его в дальний полет. «Вперед! За ним! Нужно убедиться, что он мертв, либо добить его!» Приказал повелитель Дракондорса и сам ринулся вперед, стараясь оказаться у трупа первым. Странно, но система молчала. Драконит открыл логи и увидел, как 15 тысяч урона этой безудержной энергии поглощаются раз за разом магическими щитами человека. Много же он их на себя наложил. И ведь Хард был уверен, что выбрал хорошее время для атаки, так как свои огромные ресурсы Аид направил на защиту войск Империума и внесение хаоса в его собственные. Он должен был остаться перед лицом угрозы, буквально голым и без маны. И в целом Драконит оказался прав. Но даже в таком состоянии Аид успел защититься и нейтрализовать угрозу. А еще он теперь знал, что враг его очень силен. Аида нашли поднимающимся из земли и обломков камней. Выглядел он непрезентабельно, грязным и помятым, но системный взгляд дал понять, что враг в полном порядке. «Придется повторить», — с неудовольствием подумал Дракохард и стал планировать серию атак, чтобы связать противника боем. В любом случае, ему было необходимо держать этого проклятого мага тьмы и смерти подальше от своих войск ибо он стал настоящей занозой в заднице, сильно нарушив баланс сил. Один только титан, приведенный на битву, чего стоил. Благо его советники быстро определили, что это лишь оживший мертвец, который намного слабее своего живого аналога. Как только драка закончится с Аидом, убить огненную тварь не составит труда. А, быть может, он сдохнет и сам, без подпитки энергии воскресившего его мага. Но ну надо же! До сих пор жив!» Драконит обнажил зубы, стремительно восстанавливая запасы маны и готовясь атаковать Аида еще одним заклинанием, полученным благодаря звездному артефакту. «Темница-змея». Эта способность перезаряжается целый месяц, но стоит того. Она способна заточить любое живое существо внутри себя, отрезать его магию, заблокировать источник и подавить характеристики заточенного, уменьшив их на 90%. Этого хватит, чтобы в мгновение ока нашинковать проклятого врага сталью и магией, превратив того в изувеченный труп. Для этого нужно, чтобы он сделал всего лишь шаг, и тогда ловушка захлопнется. «Повелитель, позвольте нам его прикончить! Без него и его магии людишки и их союзники обречены!» Экипированный в позолоченные доспехи драконит, его генерал почтительно перед ним поклонился. «Вперед!» Согласился Дракохард, посматривая на таймер перезарядки своей неистовой атаки, жернова имперского зеленого дракона. Но враг не двигался. Вместо этого он сам начал колдовать. Пространство вокруг накрыло морозная пелена, сделав Драко слепым. Мало того, шум поднявшегося вокруг ветра попросту оглушал. Пришлось отступить назад, чтобы видеть и ощущать хоть что-то. Через несколько мгновений Харт понял, что темница Змеи сработала, и его враг оказался в ловушке. Отлично. «Что? Какого черта она перестала работать?» Спустя еще несколько секунд Драко осознал, что заклинание, дарованное звездным артефактом, уничтожено и прервано. Драко не знал только одного — призванному из храма Токио Мичуаида плевать на ограничения и преграды на своем пути. Живых он атакует прямо в душу, богов — в их божественную основу, а заклинания, подобные этому, прямо в источник их формирования. Да и нет таких преград, что могли бы остановить меч бога смерти. Нет таких материалов, что заблокировали бы стремительный взмах руки Аида, даже если ослабить его характеристики на 90%. Впереди, в метели, мелькали вспышки, мелькали тени, и неестественно крутился воздух. Смутное, нехорошее предчувствие кольнуло Драконида, и он отошел еще немного назад, сжимая в руке свое звездное копье и стремительно перебирая в уме свои способности, что могли бы помочь сдуть ему эту метель и растопить этот холод. Император Дракондорса не дошел и до середины списка, когда из тумана в его сторону полетели куски льда. Они упали прямо на то место, где он недавно стоял, и Драко понял, что это обледеневшие головы его собственных генералов. «За что такие, как вы, любят войну? Завоевание? Убийство? Богатая добыча?» «Система создала для вас целый огромный мир, полный тайн и загадок. Но, видимо, в нашей вселенной, какой бы мир ни эволюционировал и не породил бы цивилизацию, все всегда сводится к насилию. Кто сильнее, зубастее и опаснее, тот и диктует условия» снежный снежной юге медленно вышел Аид, сжимая в одной руке меч, а во второй — огромный кристалл маны, такой большой, что тот едва помещался в ладонь. Дракохарт один за одним активировал десятки доступных ему заклинаний, пытаясь попасть в своего заклятого врага. Но тот словно предугадывал направление атак и избегал их с филигранной точностью, раз за разом оказываясь в метре от разрушительной стихии. «Ты даже мои восстановившиеся щиты не поцарапал!» «Знаешь, когда я впервые увидел тебя на арене, я понял, что мне не победить. Твоя скорость была чудовищной. Но сейчас я понимаю, что все относительно. С тех пор ты вырос. Выросла и твоя скорость. Ты обзавелся магией, артефактами, армией». Аид продолжал болтать, ловко вертясь вокруг Драконида. «Но ты забыл самое главное». «И что же я забыл?» что не ты один растешь и становишься сильнее. Для меня ты, ха -ха, как сонная муха, и я с радостью тебя прихлопну». На драконида налетела сотня странных мелких курлыкающих птиц. Взрывы очень быстро просадили его защиту, заставив обороняться и крутиться вокруг, чтобы избежать того странного урона, от которого его сердце замирало и сбивалось с ритма. Затем его задницу начал поджаривать непонятный и неприятный луч, что с каждой секундой делал ему все больнее и больнее. Стоило драка пойти на сближение, как Аид рассмеялся и ускорился еще больше, активировав очередное усиление. Его образ расплылся, и он оказался за спиной императора Дракондорса, кладя перчатку ему на голову. «Пескучий случай!» Донесся до него веселый голос противника, и непонятная сила начала вливаться в его тело, вызывая невыносимые страдания и боль.